Глава шестая «Просыпайся, спящая принцесса!» Врываясь в комнату, выкрикнула Эллен. Ви не помнила, как заснула. Покрывала на ее кровати было усеяно письмами. «Разве тебе не следовало постучать?» Простонала Ви. «Только не тогда, когда день с каждой минутой идет на убыль». Эллен распахнула ставни на окне, и Ви натянула на себя одеяло. «Давай вставай, пора выезжать!» «Мне нужно еще раз проверить свои вещи». На самом деле Ви хотела сказать, что ей нужно еще пять минут сна. Вчера она встала до рассвета, а сегодня с первыми проблесками зари. Ви предпочитала вставать попозже, так что для нее такой ранний подъем был настоящим испытанием. «Так я и думала». Эллин усмехнулась. «Именно поэтому взяла на себя смелость проверить и собрать твои вещи». Ви привстала, потирая глаза. «Не знаю, должна ли я быть благодарна или встревожена, что ты рылась в моих вещах, пока я спала. Ты сама виновата в том, что так крепко спишь». Эллин уперла руки в бока. «И что-то я никак не пойму». «Ты пытаешься обидеть меня или же похвалить мое умение упаковывать вещи?» «Оба варианта». Твои слова ранят в самое сердце. Эллен подошла к кровати и, испустив драматичный вздох, плюхнулась на нее. Это была та Эллен, которую знала Ви. Еще не женщина, но уже и не девушка — однако она обладала лучшими качествами обеих. И совершенно точно не та тихая зрительница, в которую она превратилась в присутствии Андру. «Учитывая, что в последний раз ты забыла свой спальный мешок», напомнила Ви, «тебе ведь нравится прижиматься ко мне». Для убедительности Эллен подвинулась ближе. «Как я могу лишить тебя этой радости?» а в предыдущей, если мне не изменяет память, оставила припасы. Ви изо всех сил старалась говорить серьезно, но безрезультатно. «Ты хорошая охотница, а я обеспечила тебе стимул», — Эллин усмехнулась. «И я припоминаю, как ты забыла. Можешь просто сказать спасибо». Эллин взмахнула руками и спрыгнула с кровати так же быстро, как и оказалась на ней. Ви быстро поднялась следом и крепко обняла Эллин за плечи. «Спасибо». «Пожалуйста, сестра». В ответ Эллин сжала ее предплечье, и Ви отпустила ее. «Я рада, что, учитывая Андру и все вчерашние странности, твои планы не изменились». Ви поняла, что Эллен еще не знала и половины всех новостей. «Думаю, отвлечься пойдет тебе на пользу». «Согласна». «Отличный настрой». «Хочу взять еще кое-что». Ви направилась к двери в свой кабинет. Она поняла, что вчера утром, отвлекшись на подарки, забыла о своем журнале. «Я уже упаковала твой журнал. Он на самом верху сумки». «Что?» Ви резко замерла. «Теперь видишь, кто тут забывчивый?» Довольно улыбаясь, бросила через плечо Эллин. «Ты готова смириться с моей страстью к составлению карт? Неужели у меня сегодня день рождения?» «Видимо, да. Или он был вчера». Эллин остановилась в дверях. Ви вспомнила об Андру, и эта мысль пробудила в ней искру. Она постаралась подавить ее, не позволяя разбушеваться. Ви не собиралась позволять магии портить охоту вспышками или видениями. «А теперь одевайся и приходи ко мне вниз». Сегодня не обязательно было облачаться в платье или другие роскошные наряды. Ви выбрала мягкие кожаные брюки, дополнив их приталенной рубашкой, которая не мешала двигаться. Быстро одевшись, она направилась вниз по деревянным лестницам и извилистым аркам крепости. Пройдя через главный вход, Ви увидела, что Джейми и Эллин ждут ее в компании Джакса, Сихры и, к сожалению, Андру. Накануне вечером он сказал, что не поедет на охоту. Ви сжала руки в кулаки, надеясь, что он не обманывал ее. Лучше бы так и было. Опасения исчезли, стоило ей увидеть всего три сумки. Одну у ног Эллин, другую у Джейми, а к третьей был привязан ее лук. Взгляд Ви метнулся вверх и упал на бедро Джейми, к которому было пристегнуто нечто новое — меч отделанная золотом рукоять, по форме напоминала пшеницу. Истинно восточный дизайн, учитывая, что они являлись главными поставщиками зерна для империи. — Ты выглядишь как настоящий солдат! — указывая на меч, сказала Ви Джейми. — Спасибо! — Джейми похлопала ножны. — Надеюсь, и ведет она себя тоже как настоящий солдат! прокомментировал Андру. Ви перевела на него взгляд и слегка прищурилась, однако Джейми успела ответить первой. «Я много тренировалась. Меч всегда был со мной, когда я возвращалась домой, как и на тренировочных площадках в Саларине, где я сражалась с другими солдатами. Я более чем уверена в своих силах». «И ты рождена, чтобы носить этот клинок», Джакс с нежной улыбкой смотрел то на меч, то на девушку, которая его носила. О чем бы он ни думал, его слова сняли царившее в воздухе напряжение. Ви хотела подробнее расспросить о значении его слов, но промолчала. Время было неподходящим, да и она все еще хранила от него секреты. Рождена или нет? «В этом рискованном приключении она будет вашей единственной стражницей», — продолжил Андру. Любопытный выбор. «Вам есть что сказать по этому поводу?» Не сдержалась Ви. Вопрос был слишком прямым и поспешным. Но даже после того, как слова слетели с ее губ, она не пожалела о них. «Само собой, нет». Я здесь, чтобы наблюдать, отмечать и докладывать, не более того. Принятие решений и вынесение суждений оставлю своим коллегам в Сенате. Он широко улыбнулся, обнажив зубы. Вы трое должны учесть, что нельзя заходить слишком далеко. Сихра вернула беседу в нужное русло. Лорд Андру сказал правду. Во время этой вылазки тебя будет охранять лишь Джейми. «Вы правда отпускаете нас без сопровождения?» Скептически спросила Ви. Что это было за испытание? Раньше им никогда не позволяли отправляться на охоту без сопровождения хотя бы одного из воинов-вождя, а обычно четырех или пяти. «Во-первых, ты не останешься без присмотра. С тобой будет новый капитан твоей личной королевской гвардии», сурово сказал Джакс. «Во-вторых, не заставляйте нас жалеть о своем решении. Если возникнет опасность, отправьте огонь в небо». Вики внула. Она надеялась, что до этого не дойдет. Меньше всего ей хотелось оказаться рядом с огнем. «Держитесь достаточно близко, чтобы наши дозорные увидели сигнал тревоги». Продолжала сихра, не обращая внимания на подтекст «Урока магии», полученного вина кануне. И не отсутствуете больше четырех дней, иначе мы отправим на ваши поиски Норю. Да, мама. Все ясно. Джейми отсалютовала, подняв правый кулак к груди. Мы будем исключительно осторожны. Вождь, еще раз спасибо за то, что разрешили нам отправиться на охоту. В этом году я особенно благодарна за это. Ви опустила взгляд, слегка склонив голову. Пожалуйста. Взгляд зеленых глаз стал жестоким, даже в утренней жаре, обжигая холодом. Возможно, в лесах тебе удастся попрактиковаться. Джакс говорил, что в последнее время ты делаешь успехи. По возвращении хотелось бы увидеть результаты. Возможно. Меньше всего Ви хотелось практиковать силы. Хотя, думаю, я с радостью отдохну от уроков. «Считаете, у вас слишком строгое расписание?» спросил Андру. Ви прикусила внутреннюю сторону щеки. Лучше было поскорее уйти, иначе она рисковала слишком рано продемонстрировать сихре свою магию. «Я считаю, что богатство знаний, которые... «Открывают для меня мои преподаватели» усваивается лучше, когда у меня есть время для размышлений и доступ к свежему воздуху. Так у меня появляются самые интересные вопросы. Тогда с нетерпением жду возможности услышать их во время наших следующих уроков. После этого Ви мысленно отстранилась от Андру, стремясь создать реальную дистанцию. Она поправила сумку и обвела взглядом своих друзей. «Готовы?» – девушки кивнули. «Берегите себя», – сказала сихра, наклоняясь, чтобы поцеловать дочь в лоб. «Джейми, ты старшая, поэтому держи ситуацию под контролем», – отдал последнее распоряжение Джакс. «Буду стараться, сэр». Троица отправилась прочь от возвышающихся деревьев замка в лесной город Сарицум. Деревья здесь были поменьше, но все равно достаточно большими, чтобы в них помещались целые дома, которые жители Шалдана устраивали там благодаря магии земледелов. В целом Сарицум походил на крепость, представляя собой союз камня и листвы. Земледелы использовали землю и растения, чтобы создать жилища, которые оживали вместе со своими обитателями. Двери появлялись из сплошных стен, а ветви пронизывали улицы, образовывая дорожки для уверенных шагов, наделенных магией людей. Крыши покрывали мхами, которые позволяли сохранить прохладу летом и тепло зимой, а весной их украшали цветы. «Мы ведь не собираемся останавливаться поблизости от города, да?» Осмелилась спросить Эллин, когда они оказались далеко за пределами слышимости. «Нет, ни за что. Я не обманывала, мне нужно побыть вдали ото всех. Настолько далеко, насколько позволяет выделенное нам время». «Что?» Джейми посмотрела на них. «Я только что пообещала, что буду...» «Сколько раз ты бывала здесь, Джейми?» — вмешалась Ви. «Учитывая, что уже четыре года служу твоим гонцом и совершаю поездки почти каждый месяц, получается...» «По меньшей мере сорок восемь раз!» — встряла Эллин. «Ладно, почти каждый месяц, так что не меньше сорока». «По меньшей мере сорок раз, а ты даже не видела Северное побережье!» Вскрикнула Ви, привлекая еще больше внимания, чем уже привлекли два наследника и их стражница, идущие по находящемуся в тени городу. На дороге плясали солнечные блики, похожие на следы мифических фей, о которых старшие рассказывали сказки у костров. «Можешь говорить тише». Джейми неловко оглянулась. «Просто считаю, нам необходимо исправить этот недочет». До побережья далековато», — неуверенно сказала Эллин. «Почему бы нам не...» «Нет, мы отправимся на побережье», — настаивала Ви. «И пока не похолодало, сможем окунуть ноги в воду». «Да, и это желание никак не связано с новостью о переезде рыбацкого городка». Эллин с легкостью разгадала истинные намерения Ви. Они постоянно так делают. Мне необходимо обновить свои карты». Жителями рыбацкого города были кочевники, которые путешествовали вдоль побережья. Используя магию земледелов, они воздействовали на землю, чтобы получать больший улов. Для такого картографа-любителя, как Ви, жизнь в местности, полной обладающих способностью манипулировать землей людей – была одновременно и радостью, и кошмаром. Кроме того, ты знала, что мы отправимся туда, иначе не положила бы в сумку мой журнал. Ты практически сделала эту ситуацию неизбежной. Правда? Джейми взглянула на Эллен, но та смотрела куда-то в сторону. «Она моя соучастница», — рассмеялась Ви, сжав руку Джейми. «Теперь мы одни» и впереди долгий путь. Поведай нам о новостях Юга. К счастью, на этот раз у Джейми не было недостатка в историях. Она все рассказывала и рассказывала новости, пока они продолжали свой путь, покидая город, по пути все чаще встречая деревья без жилищ. Ее рассказы продолжались, пока они преодолевали выжженный участок земли, окольцевавший Сарицуум, Наследие осады империи во время войны, начавшейся задолго до рождения Ви. На второй день Ви и Эллин поведали Джейми о своих приключениях, которые произошли с ними с тех пор, как Джейми в последний раз приезжала на север. Долгая прогулка и разговоры пошли на пользу, потому что к позднему вечеру Троица добралась до моря, и Ви почти забыла о буре силы, которая бушевала в ней, грозя вырваться на свободу.